Глава 32. Кассиан. Укутав свою спящую супругу в штору, словно в кокон, я аккуратно поднял ее на руки и двинулся с ней к лестнице. Все же пол в гостиной не лучшее место для сна. Но стоило мне подняться на три ступени, как входная дверь распахнулась, и на мой голый зад с недоумением уставились три пары глаз. Глум и Ширайт, казалось, совсем не удивились, а вот Эрик, братец Эвелин, переводил свой удивленный взгляд с моей обнаженной пятой точки на спящую женщину в моих руках, чьи голые ножки торчали из-под тяжелой ткани. "Это что?" Эрик оборвался на полуслове, правильно истолковав мой бешеный предостерегающий взгляд, обещавший ему адские мучения, если он еще хоть слово пикнет. Остальные 17 ступеней наверх я прошел в полной тишине. При этом я чувствовал спиной их внимательные взгляды и даже знал, что моих друзей явно веселит эта картина. Я стиснул зубы от злости. Действительно, как клоун. Но сильнее всего меня сейчас подбешивал тот факт, что мой дом похож на проходной двор. Никакого уединения, черт возьми. Все следующие 15 минут, пока я укладывал в постель Эвелин и одевался, думал лишь о том, что мой следующий дом будет напоминать крепость. Найму злющего, как все демоны Дворецкого, и заведу огромную собаку, бурчал, спускаясь на первый этаж. Кто из них первый укусит внезапного гостя, тому премия или лакомство. Пока я дошел до кабинета, где меня уже поджидала эта троица, я вовсю представил себе своего Дворецкого, кусающего одного из посетителей. Собаку пока представлял плохо. Возможно, человеческая жестокость мне все же лучше знакома. Утро добрейшее, заявилса очаровательной улыбкой Глум, мгновенно подогревая мое бешенство еще сильнее. Было бы более добрым, если бы вы не вламывались в мой дом всем утра. Твой дом наш дом, хохотнул Ширайт. Я пригвоздил его своим гневным взглядом к кожаному креслу, где он вальяжно развалился. И мыслино пообещал себе, что задница Ширайда пострадает первой. Мысль о том, что чьи-то зубки вопьются в этого ухмыляющегося лиса, согрела душу. Ты обещал, что не тронешь ее. Только недовольство Эрика я воспринимал как успокоительную таблетку. Вот его реакция мне была понятна, да и к слову она была вполне оправдана. Никаких ухмылочек, шуток, только ненавидящий злобный взгляд карих глаз. Что поделать? не сдержался. Я миновал Эрика, подпирающего мой стол, и спокойно уселся в свое кресло. Ты издеваешься? рявкнул он, уперевшись ладонями в стол. Я с тобой, Эви, не оставлю. Хоть это и прозвучало как обещание, мне было наплевать. Я посмотрел на него из подлобья и вызывающе усмехнулся. А я тебя и спрашивать об этом не буду, понял? А вот же ублюдок. Эрик подался в мою сторону, но я одним магическим ударом снес его с ног. Он отлетел в сторону окна, пытаясь вернуть равновесие, вцепился в тяжелую кремовую штору и все равно рухнул на пол. Следом с оглушающим грохотом последовал сорванный карниз. Пока Эрик, искусно выражаясь, путался в тяжелой ткани и пытался выбраться из этой ловушки, я ухмылялся. Ты только со мной в старшего брата играть будешь. Сави поговорить кишка тонка. Эрик выбрался из-под шторы и устремил на меня свой бешеный взгляд. Порядочек к себя приведи, родственничек, добавил бесстрастно. Могу помочь магии и адресом хорошего парикмахера. А то Эви тебя не то что не узнает, она от тебя будет бежать, сломя голову. Давайте к делу, буркнул Ширайт, мгновенно погружая всех в деловую атмосферу. Согласен, отозвался, чувствуя небывалое желание быстрее покончить со всем этим безумием. Что мы имеем? Следующий час мы собирали воедино всю информацию. То, что смогла узнать вчера Эви, считав воспоминания Ильвина, не просто помогло нам. Ее информация легла в основу нашего плана. Я слушал бурное обсуждения этой троицы и ловил себя на мысли, что все же проще просто пристрелить семейку Хаспид. К чему такие сложности? Шайрайд, казалось, был того же мнения. А вот Глум определенно загорелся идеей поиграть с законниками потому как внимал каждому слову Эрика и постоянно вносил свою лепту. И меня, по правде говоря, удивляло его решение. Но за 20 лет мы научились уважать мнение друг друга. У каждого из нас были сильные и слабые стороны, но Глум всегда был лучшим тактиком, чем я. Нам пришлось прервать свою беседу, когда дверь в кабинет приоткрылась с легким скрипом. Эрик застыл на месте и с тревогой уставился на дверь. Кассиан ты занят? В приоткрытой двери появилась сонная личика Эви. Я не смог не улыбнуться в этот момент. все таки у меня чертовски соблазнительная жена. Даже простое синее платье, что было на ней, пробуждало самые откровенные фантазии. Уже нет. Проходи. Эви неуверенно проскользнула в кабинет и улыбнулась. Ее сонный взгляд лишь на секунду задержался на Эрике и переместился к Глуму и Лагару. Всем здра Она оборвалась на полуслове, и её очаровательные глазки снова устремились на моего бородатого гостя. Ужас, непонимание, смятение на красивом лице пролетела эмоция за эмоцией, и в конце концов, не говоря ни слова, она двинулась прямиком к застывшей посреди кабинета фигуре. «Э Эрик. На глазах Эви навернулись слёзы. Она ступала неуверенно, словно боялась испугать это видение. Я замер, с интересом наблюдая за этой сценой, бородатая видение утвердительно кивнула, и Эвелин расплакалась еще сильнее. У меня сердце кровью облилось в этот момент. Хотелось прижать ее к себе, успокоить, но понимал, что вмешиваться сейчас не стоит. Правда, уже через пять секунд мое мнение кардинально поменялось. Живой. Эви прикоснулась к лицу брата и неуверенно дотронулась до его длинной бороды. Да. Пощечина, которой наградила брата Эвелин, была такой звонкой и сильной, что даже у меня заложило правое ухо. "Предатель", всхлипнула Эвелин и поспешила скрыться из кабинета. Я рванул за ней следом, но Эрик оттолкнул меня от двери. "Я сам", рявкнул он и помчался за сестрой. Мой растерянный взгляд переместился на ошарашенных Глума и Ширайда. Они были шокированы этим семейным воссоединением не меньше моего. Ты нашёл идеальную женщину, Касс!» глум хохотнул. Она же не дружит с головой, ровно как и ты. Эвелин. Живой. Я плакала на взрыв, от переполняющей меня радости и одновременно от сильнейших обиды и боли. Еще несколько минут назад, когда я услышала в кабинете Кася на мужские голоса и уловила знакомый тон, мое сердце пропустило удар я думала, что это снова бушует мое воображение, как вчера, когда я увидела этого странного незнакомца в противоположной стороне улицы. Поэтому я просто решила заглянуть к Кассиану, чтобы убедиться, что не схожу с ума, и что мой супруг просто обсуждает план по ликвидации поставок Картанга вместе со своими людьми. И меньше всего я ожидала узнать в одном из собеседников Кассиана Эрика. Он был почти неузнаваем, но его глаза, их я могла узнать из тысячи других. Я так тосковала по нему, так скучала. Какая-то часть внутри меня была готова парить от радости из-за того, что он жив, но вторая, женская, горько плакала от понимания, что он не искал со мной встречи, что обвел меня вокруг пальца, заставив три года жить с болью и воспоминаниями о том, что я не смогла уберечь брата. А ворвавшись в спальню, я попыталась захлопнуть дверь, но Эрик не позволил. Влетел в комнату сразу за мной и остановился в центре помещения. "Позволь я все объясню", раздался его виноватый голос. Я смотрела на него сквозь слезы и не могла поверить в то, что этот мужчина действительно мой старший брат. В нем не осталось ничего от того улыбчивого красивого парнишки, который с детства был для меня целым миром. Передо мной стоял чужак, и в его карих глазах застыла вселенская усталость. "Где ты был, Эрик?" Эви он шумно вздохнул и провел руками по изуродованному шрамами лицу. Длинные каштановые волосы и густая борода лишь подчеркивали, насколько сильно изменились его черты. И глядя на эти тонкие, безобразные шрамы, я заплакала еще сильнее. Что же ему пришлось пережить? Где ты был, зная, что я испытывала все эти годы? Эрик громко чертыхнулся и рванул на себе ворот рубашки. Приложив ладошку к арту, я взвыла с ужасом, глядя на магическое тюремное клеймо. Я не мог прийти раньше, Эви, просто не мог. Откуда оно у тебя? Это очень долгая история. Думаю, что за три года терзающих меня кошмаров, я заслужила право знать правду. Эрик присел на постель и устало вздохнул и рассказал мне все. О том, как они впервые обнаружили артанк, спрятанный в товарах для главного музея как послали весточку Андану и как ночью на них было совершено покушение долгий пугающий деталями рассказ Эрика заставил меня рыдать на взрыд и в конце концов броситься к нему в объятия Ты мог мне все рассказать я бы помогла убеждала глотая слезы и понижая голос почти до шепота. Не оставила бы тебя в беде мы же обещали друг другу Доказать причастность законников к поставкам Артанга тогда было почти невозможно К тому же Анден со дня на день должен был занять пост главного судьи и точно был не готов поменять свои планы из-за нашего упорства. Мы с Сандером прекрасно понимали, что он все равно не оставит нас в живых. Это Ильвин занимается поставками, а не дядя. Я уже знаю. Но в тот день Анден, видимо, решил прикрыть спину сына, предал закон. Да и объявить своего сына преступником, когда на горизонте маячит высокий пост, нет. Он, но это никогда не пойдёт. Ровно как в детстве, Эрик гладил меня по волосам, тихо рассказывая мне обо всем, что ему пришлось пережить. Только в детстве эти рассказы были вымышленными и смешными, а сейчас они пугали жестокой реальностью. Он поведал мне о том, как, приняв свой лик, они расправились с нападавшими, как подстроили свою смерть и как убрались из города на первом отплывающем из столицы корабле. Эрик, но их лица. Я была на опознании. Он обнял меня крепче. Я иначе не мог, Эви. Мне и так пришлось постараться со шрамом на запястье. Было видно, что он не любит об этом вспоминать. Эрик рассказал и о том, как они с Сандром отправились в восточную часть Инбурга и влились в преступную среду двуликих, чтобы понять, откуда именно доставляется Артанг. Они хотели добыть доказательства, которые собирались предоставить совету 12. Обмолвился и о том, что собирался послать мне весточку о том, что он жив, и чтобы я уезжала из столицы. Не сделал это сразу, потому как боялся, что Анден мог не поверить в смерть племянника, и я нахожусь под его пристальным вниманием. Теперь я начала понимать, чем была вызвана благосклонность, которую дядя проявил ко мне после гибели Эрика. Он просто хотел убедиться, что его не обвели вокруг пальца. Я содрогнулась от понимания, сколько лет прожила во лжи. Почему ты не сообщил мне позже? Как оказалось, бывшему законнику быть преступником не так-то и просто. Усмехнулся грустно Эрик. Из-за неудавшегося дела, на которое нас с Сандрой отправили как новичков, мы угодили на тюремный остров и пробыли там полтора года. А потом я боялся тебя разочаровать, не хотел, чтобы ты видела, в кого я себя превратил. Прости, Эви. Ох, Эрик. Я крепко его обняла. Но тюремный остров пошел мне на пользу. По твоему лицу не скажешь. Это мелочи, отмахнулся он. Часть шрамов можно убрать при помощи магии, не убирал специально, чтобы изменить немного внешность перед возвращением в столицу. Но зато там я услышал одну интересную историю. Какую? Один старожил, который сидит там уже пятнадцатый год, рассказал мне об одном невероятном побеге с Вёрка. Оказывается, в магической защите тюремного острова все же есть брешь. Я слушала Эрика и улыбалась. Кассиан даже на тюрьме смог стать легендой. Судя по рассказу брата, побегом лагара Амины и моего мужа до сих пор восторгались на Нью-Йорке как чем-то невероятным. И как бы ищейки и охранники на острове не хотели бы забыть свой позор, эта история не умирала, лишь обрастала все более невероятными подробностями и передавалась из уст в уста. Мой сосед по клетке клялся мне, что своими глазами видел, как этот избитый новичок, которому влепили клеймо вместо девицы, принял образ одного из охранников. Эрику явно пришлась по душе эта легенда. Вот я и узнала еще один твой секрет, Кассиан Эвельдор. Я мысленно обратилась к своему супругу, и сердце заполнила странная тоска. Я боялась, что наше перемирие снова закончится, что он снова от меня откажется и прогонит из своей жизни. В общем, они улетели на драконе, смеялся Эрик, заканчивая свой невероятный рассказ. Ты представь, Эви, он вывел девицу и своего двуликого товарища на эшафот для казни, как обычный охранник, привел туда, где нет магической защиты, потому что обычно это место смерти. Да это же великолепный план, черт побери. Мне кажется, или ты им восхищаешься? подтрунивала я над братом. А ты разве не восхищаешься своим мужем? Я удивлённо уставилась на Эрика. Откуда ты знаю? О, поверь, я успел узнать достаточно. Ведь после того, как я покинул остров, отбыв свой срок, путь в преступный мир мне был открыт. Чем больше Эрик говорил, тем больше удивлял. Я была поражена тем фактом, что по возвращению в столицу он за мной присматривал, и его, как старшего брата, отлично знающего нрав своей младшей сестры, удивил факт скорой и внезапной свадьбы как и то, что я практически не покидала дом супруга и не появлялась в Митте. Всё же фанатичная подозрительность это у него от дяди. Но благодаря ей Эрик начал следить за Кассианом, видел, как по ночам мой супруг меняет свой внешний облик и идет решать свои преступные вопросы. Главное понять, за кем следить, Эве. Кассиан на эмоциях наделал много ошибок за эти дни. Сообщить законникам о волшебнике Эрик не мог, потому что меня бы тоже упрятали за решетку как сообщницу. Он был уверен, что дядя Анден не простил бы мне того, что я скрыла от него правду, и в этом он был прав. Поэтому ваше появление в Митсе стало моим шансом выдернуть тебя из рук твоего палача. Кто ж знал, что ты его спасешь?» Эрик усмехнулся, а я изумленно вытаращила на него глаза. Что? Это ты в него стрелял? Да. И сделал бы это снова. Но судя по картине, которую я имел удовольствие лицезреть утром, ты воспылала чувствами к преступнику. Это долгая история, отмахнулась я. Как старший брат, который чуть с ума не сошел, думая, как вытащить тебя из рук волшебника, я имею право знать, рассмеялся он, повторяя мои слова. Рассказывай, сестричка, от этого будет зависеть, как долго ты пробудешь замужем.